Рассказал селян обо всем, что с ним приключилось. Слушают люди, да не верят. Тогда селян забрался на крышу и вытащил из аистого гнезда Женин клубок и сестре номаниста. Тут ж все поверили. Пастух и самодива Самодивы — персонажи болгарского фольклора, горные, лесные, водяные духи в образе прекрасных Дев. Было у одного старика большое стадо. Пас — это стадо парень-пастух. Умел тот парень играть на длинной медной свирели, да так хорошо, что все заслушивались. Однажды в лунную ночь пошел молодой пастух в лес, вышел на поляну, а на той поляне любили собираться самодивы. Сел парень на пенек, заиграл на свирели, Заслышав музыку, прилетели длиннокосые красавицы и пустились в пляс. Все они были хороши, но одна краше всех. Парень только на нее и смотрел. Наплясались самодивы и улетели, а парень пошел домой. На другой день он сказал своему старику хозяину, которого почитал как отца, «Я хочу жениться на самодиве». Старик начал его отговаривать. «Что ты, сынок?» Какая из самодивы жена? Они так умеют цветы собирать, да венки плести, да танцевать при луне. А тебе нужно в дом хозяйка, матери твоей помощница. Но парень сказал, — Дедушка, никакой другой жены мне не нужно. — Ты, дедушка, все знаешь. Научи меня, как добыть самодиву, — отвечает парню старик. — Добыть-то не трудно трудно удержать. Как станет твоя красавица танцевать на поляне с подругами, подкрадись незаметно да сорви у нее с головы венок. Пока венок у тебя, станет самодива жить с тобой. Но если получит она свой венок обратно, в тот же мику улетит, так что и следов не найдешь. Обрадовался парень, поблагодарил старика и в ту же ночь снова отправился на поляну и заиграл на свириль. Прилетели самодивы, стали плясать, Пастух улучил минутку и сорвал венок из лесных цветов с головы той, что краше всех. Улетели ее подруги. Она осталась. Говорит Самодива парню, отдай мой венок, пастух. Тебе он не нужен, а мне без него не улететь. Пастух отвечает, зачем тебе улетать? Выходи лучше за меня замуж. Покачала головой Самодива. Нельзя, говорит Самодиве, стать женой человека. Не могу я жить в деревне. Начал пастух ее уговаривать. — Тебе будет у нас хорошо. Я тебя буду любить. Матушка моя будет тебя баловать. Станем беречь тебя, как крашеное яичко. Взял он самодиву за руку, привел к себе домой. Вошла она в избу, словно солнышко засияло. Пастухова мать нарядила ее в крестьянское платье, и вскоре сыграли свадьбу. Хозяин дал пастуху за работу целую отару овец. Зажили молодые в достатке. Да только Самодива все грустит. Прошел год. Вот раз позвали пастуха с женой на свадьбу к соседям. Веселая была свадьба. Пошли девушки молодухи посреди села коло хоровод водить. А Самодива в сторонке стоит. Спрашивают ее свадебные гости, что же ты, молодушка, со всеми вместе не пляшешь? Отвечает самодива, не могу я плясать без моего девичьего венка и самодивьего платья, а они у мужа в сундуке заперты. Стали тогда гости упрашивать пастуха отдать же жене венок и платье, чтобы можно было посмотреть на самодивью пляску, а пастуху и самому охота еще хоть раз взглянуть, как танцует его красавица-жена. Пошел он с самодивой домой, отомкнул сундук. Надела Самодива свое старое платье, распустила золотые косы, украсила голову венком, вышла к гостям и пошла плясать. Смотрят все, глаз отвести не могут. А Самодива Курц все быстрее и быстрее выскочила из хоровода, поднялась в воздух и улетела. Закричал пастух, постой, как же я стану без тебя? Но самодивуш не видно, лишь послышался сверху далекий голос если ты и вправду меня любишь то найдешь в самодиивем селении под названием чаровницы не стал пастух мешкать отправился в путь много прошел городов и сел везде спрашивал где найти селение чаровницы но никто такому не слыхивал